И Дональд уставился на нее. «Конечно!» – ответил он. И, к величайшему своему изумлению, увидел, что Джейн улыбнулась. «И вы думаете, что сэр Вардан Джексон также по внешним признакам определил бы психическую ненормальность?» Продолжала она. «Сэр Вардан Джексон?» был самым известным специалистом в этой области, перед познаниями которого склонялись все учёные Европы и Америки. Конечно, всё более и более удивлённо заметил Дональд. Если вы желаете, можно пригласить этих специалистов, но придётся рассказать им об убийстве Базеля Хеля, а этого я хотел избежать. Несколько минут Джейн молча смотрела на своего собеседника. Улыбка продолжала играть на ее губах. «В этом нет ни малейшей надобности», – наконец сказала она. «Все три специалиста, которых я только что назвала, сегодня были приглашены к чаю». Она кивнула головой. «Да, я специально пригласила их к чаю, чтобы они могли свободно наблюдать за Питером. Я рассказала им все, конечно, кроме убийств и просила их быть совершенно откровенными со мной. Все они в один голос уверили меня, что Питер так же здоров, как и я. Последовало гробовое молчание. Питер удивленно смотрел на своего друга. От изумления он не мог произнести ни слова. Будете ли вы возражать этим специалистам?» спросила Джейн. «Да, конечно», – резко ответил Дональд. известны подробности» которые те не знают. Питер почти сознался мне в убийстве Базиля Хеля. Я не отрицаю их знания и опыта, но они не могли сделать выводы по одной лишь случайной встрече с Питером. Хорошо, сказала Джин. Я согласна с вашим планом, но хочу, чтобы Питера освидетельствовали и признали душевно больным только три доктора, которые были здесь сегодня. Если они после более тщательного осмотра решат, что Питер действительно психически ненормален, то я примирюсь с этим. Лишь об одном предупреждаю вас, господин Уэллс, добавила она, понизив голос. В том случае, если Питера действительно признают ненормальным, мой поверенный возбудит вопрос о передаче всего его имущества в казну. Как вам это понравится? Что вы сделаете в таком случае? Итак... Джейн знала, с самого начала разговора чутье подсказывало Дональду, что ее настроение – это нечто большее, чем простая неприязнь, возбужденная сумасбродной болтовной марджоре. Казалось бы, Дональду нечего было больше делать в доме Питера, однако он ухватился за последний аргумент. Я раскрою вам все свои карты, Джейн. То есть, я хочу сказать, миссис Клифтон. «Мне кажется, что вам следовало бы лучше обратиться ко мне», – раздался вдруг голос Питера. Его голос звучал твердо, уверенно, да и сам он не был уже похож на того панически настроенного и убитого горем человека, которого Джейн видела, когда вошла к нему. «Каковы же ваши карты? И не краплены ли они?» Дональд совершенно растерялся. Обычно он тщательно обдумывал свои слова и поступки. Теперь же ему надо было отвечать немедленно. И он сделал непростительную оплошность. Скажите мне, Питер, во сколько вы цените свое душевное спокойствие? спросил он. Если вы заплатите мне сто тысяч фунтов, я обязуюсь оставить вас в покое. Это звучит странно, но я могу оградить вас от всех забот и неприятностей но советую вам дать ответ сейчас же». Вместо ответа Питер подошел к двери и широко распахнул ее. Дональд взял свою элегантную шляпу и стал машинально вертеть ее в руках. «Итак, вот ваша благодарность за все оказанные мной услуги, – смущенно сказал он. Вы без всякой проверки принимаете слова вашей жены. С моей стороны, быть может… Было бы невежливо напомнить вам, что услуги ваши никогда не были бескорыстны, ответил Питер, едва сдерживая гнев. Да, я согласен с мнением Джейн. Не знаю, как далеко простиралась моя глупость и доверчивость, но понимаю, что я был далек от мудрости Сократа.